Они обошли неподвижное тело китайца и, не оглядываясь, направились к выходу. Вскоре аллея кончилась, Келюс и Лида оказались на оживленной улице, заполненной обычной дневной толпой. Лунин осмотрелся, но ничего тревожного не заметил. На выстрелы, приглушенные уличным шумом, никто не обратил внимания. Келюс полез в карман за мелочью, но тут совсем рядом взвизгнули тормоза. Из остановившейся у кромки тротуара легковушки выскочил миг. «Николай! Лида! Слава Богу!» — воскликнул он, хватая Лунина за локоть. «Скорее, в машину! Там, на другой стороне, в Мерседес-Алии!» «Знаю!» — согласился Клюс, стараясь держаться как можно естественнее. «Так что случилось?» «Как что? Надо уезжать! Александр Александрович нас подбросит!» Лида и Келюс переглянулись и сели в машину. Миг наскоро познакомил с Киселевым, и Жигуленок помчался по направлению к центру. Плотников, и глотая слова, пересказал то, что услыхал от Звездилина. «Знаю, — вновь кивнул Лунин, — не надо сегодня же и лететь в Крым. Эх, черт, лето! Где билеты-то взять? Я могу помочь, господин Лунин, — отозвался Киселев. — Вам до Симферополя? Да, — согласился была Николай, но тут же сообразил что оружие в самолете провести сложно. — Нет, поеду поездом. Послезавтра утром буду там. — Вам сколько билетов? Клюс нерешительно посмотрел на художницу. Та покачала головой. — Один. Но... Лида, тебе лучше уехать. — Да, конечно, — поддержал Мик. Лида, вам лучше действительно где-нибудь переждать недельку-другую. Не обязательно в Крыму. — Так в чем проблема, господа? – удивился Киселев. – Моя фазенда к вашим услугам. Там тихо, вымирающая деревня, почтальон и тот бывает раз в неделю. – А что? – тут же согласился Килюс. – Ледоня, тебе ведь нужен свежий воздух. Девушка не отвечал. Повернувшись, Николай увидел, что она сидит, бессильно откинувшись на покрытую серым чехлом спинку сиденья. Глаза ее закрыты, а по щекам текут слезы. «В общем, мы это обсудим». Мик тоже понял, что с девушкой творится неладно. «Спасибо, Александр Александрович». Люду высадили у ее дома. Кирилл проводил девушку до подъезда. А затем машина вновь тронулась с места, направившись к дому на набережной «Что-нибудь случилось?» Шепнул Мик, пока жигуленок продирался сквозь ряды запрудивших улицу автомобилей. «Да», — дернул губами Луни. «Потом». «Меня тоже». Мик запнулся и махнул рукой. Ладно, после. Поблагодарив Киселевой и распрощавшись, они подождали, пока Жигули скрылись за поворотом, а затем не спеша направились к дому. Плотников, поведав Николаю подробности беседы с Бардом, предложил войти во двор пиро в избежании засады. Поздно! Вдохнул Килюс, какая уж тут засада? То есть не понял медь, так ведь ЦБКов, китаец, который, забудь! — Вы его? — понял плотников, Когда? — Ну, даете, Николай. — Только что, — Клюс отвернулся, — как раз перед тем, как ты нас встретил. Только убил его не я. — Что, Лидка ахнул Мик? О, Господи! — А ты удивляешься? — Только учти, подполковник, об этом я сказал тебе первым и последним. — Могила! — охотно пообещал Мик. — Ну, Лидка! Так это ей нужно немедленно мотать. — Да, хотя бы на фазенду господина Киселева. И заняться этим придется тебе, синий гусар. Я уезжаю в Крым, там Ольга, кажется, ее вычислили. Оказавшись в квартире, Плотников тут же повис на телефоне. А Кирилл по старой привычке отправился на кухню ставить чайник. Уже слышалось уютное шипение закипающей воды, когда в кухне появился оживленный и вполне пришедший в себя миг. — Николай, мы достали вам билет на завтра до Симферополя. Лиду берем на себя, отвезем к Киселеву или еще куда-нибудь. Кто это мы, — поинтересовался Килюс, которому вид суетящегося плотника у младшего вернул хорошее настроение. Я и Виктор, — миг заглянул в чайник, — давайте-ка сообразим кофе, а? а так что тут, тут все будет в порядке, и не забудьте взять с собой оружие. — Слушаюсь, — ваше высокоблагородие, — усмехнулся Килюс. — Патроны бином тоже брать? — Благородие. Автоматически поправил Плотников, и Лунин тут же вспомнил Корфа. «Николай, я понимаю, вы по-прежнему считаете меня пацаном, но, честное слово, там зря званий не дают. Правда, полком я не командовал, но...» «По хозяйственной части», — подхватил Лунин, заваривая кофе. «Ага», — ничуть не обиделся Миг. «Мы уже сформировали три танковые бригады. Кстати, в первом бою я был в головной машине. Может, мне все же поехать с вами? Правда, у меня сейчас как раз намечается одно дельце. — Не надо, сколько я уж сам. Правда, не знаю, куда нам потом деваться. Может, в Самару, к Валерию? — Если что, звоните мне, — предложил Мик, глотая горячий кофе с такой жадностью, что Николай даже испугался за сохранность подполковничего здоровья. — Я назову вам телефон, только не записывайте. Лунин невольно усмехнулся. Это тоже ему что-то напомнило. «Звоните вечером», — продолжал Плотников, расправившись с кофе и закуривая Кэму. «Впрочем, утром тоже можно звонить. Меня не будет, но мне передадут». Он несколько раз повторил телефонный номер, а Лунин по давней привычке мысленно разделил его на несколько исторических дат. Так запоминалось не в пример легче. «Ладно, если что, позвоню. Слушай». — А Ольгу ты сможешь спрятать? — Ну, скажем, если меня прикончит. — Прекратите, — возмутил миг, — что значит прикончит? — И думать не хочу. — Да очень просто прикончит, — пожал плечами Лунин. — Как Михаила Модесточа, как Фрота, как многих других. — Так все-таки. — Понимаете, Келюс плотников замялся, может отправить ее на дачу к Киселеву? — Этого мало. Лидка-то их не интересует, пока во всяком случае. А вот Ольга... Ты же сам переправлял ее сюда. Да, кивнул Мик, причем не особо удачно, на что мне сразу и указали. Но взять ее туда я не могу. Ей там нельзя появляться. Она не просто вне закона, понимаете, она... Ее там уже нет. Кажется, понимаю. Лунин затянулся с сигаретой и никотиновый дым показался в эту секунду особенно горьким. Понимаю, Миг, она вне закона. Ее нет всюду и у вас, и у нас, и в этой бином утопийской советской социалистической. Где? У ее соплотников, но Клюс не стал ничего объяснять. Разговор затих, и вскоре Миг попрощался, обещав заехать вечером после девяти. Лунин еще некоторое время курил задумчиво поглядывая на зеленые кроны под окном. Потом решительным движением затушил окурок в пепельнице и направился к телефону. Номер, который ему было велено набирать только в крайнем случае, долго не отвечал. Николай думал уже положить трубку, как на другом конце провода что-то затрещало, словно там включили глушитель, и он услыхал голос генерала. «Это Келюс», — начал Николай мне. «Ты один», — перебил тот. Лунин успел произнести лишь нечто вроде «ага», как голос трубки вновь прервал ее. «Никуда не выходи. Сейчас за тобой подъедут. Никуда больше не звони, ясно?» «Ясно», — вздохнул Келюс, но в трубке уже гудел отбой. А ждал он недолго. Вскоре в дверь позвонили, и на пороге появился старший лейтенант Алексей, на этот раз в Штатском. «Привет, Николай», — быстро проговорил он. «Собирайся, отец тебя ждет». Николай молча пожал ему руку, зашел в кабинет, достал из ящика стола заранее приготовленную папку, затем, проверив, не оставил ли включенным чайник, также молча кивнул. Во дворе их ждала машина. Шофера за рулем «Белой Волги» с правительственными номерами не оказалось, и Алексей сел за руль сам. «Ну даешь!» — он, заводя мотор. «Что ты натворил такого, а? Отец просто вне себя. Я его таким давно не видел». Только когда Украина флот потребовала, он так нервничал. Когда ты позвонил, он чуть трубку не разбил, а потом сказал, что отправит тебя лет на 10 в лагеря. — А что? — охотно откликнулся Лунин. — Пожалуй, лагерь — это еще и ничего. А Стелла, как услыхала, так тут же потребовала, чтобы тебя не трогали. Мол, ты хороший человек, и это сразу видно. Но отец и высказался. Вначале Келюс не понял, о ком идет речь но потом вспомнил ушастую девицу, интересовавшуюся его планами на август. «Так что, считай, большая часть нашей семьи за тебя», — резюмировал Алексей. «Ага», — всякого энтузиазма отозвался Келюс. Машина долго кружила по столице, в конце концов вырулив на Ленинградский проспект. Алексей то дело посматривал на часы, приговаривая, что опаздывать нельзя ни в коем случае. Наконец, Волга подъехала к огромному старинному дворцу, где почти два века назад квартировал невысокий человек в серой треуголке. Чуть в глубине на небольшой площадке Келюс увидел черный автомобиль с зеркальными стеклами. Пошли, поторопил Алексей, мы и так опоздали на две минуты. По тону, с которым были произнесены эти слова, Николай понял, что генерал не любит шутить. Он взял документы и вышел из машины. В ту же секунду дверца черного чудища отворилась, и оттуда вышел знакомый уже лунину военный. «Начальник личной охраны». Его взгляд скользнул по толстой папке, которую Николай держал в руке. «Не бомба», — понял его Лунин. «Там только бумаги. Показать?» Военный секунду раздумывал, а затем, не сказав ни слова, кивнул в сторону машины. Николай заглянул в открытую дверцу. «Садись», — услыхал он голос генерала. «Да быстрее, чего топчешься?» Крюс забрался внутрь, и дверца тут же захлопнулась. — Я сделал ошибку, Лунин, что решил с тобой поговорить. Тебе надо было просто арестовать, ты же убийца. Убил офицера милиции, по тебе Колыма плачет. — По мне многие плачут, — не стал спорить Келюс. А насчет Колымы так это бином еще доказать надо. Послышался со стороны звук словно генерал зарычал. — Доказать? Так это не ты убил Цебекова? Юлиш, значит? Нашкодил, так признайся. «Признаюсь», — пообещал Крюс, — «на суде я расскажу все, и про комнату, которую охранял в августе, и про то, как погиб парень, которого я сменил на карауле, и про Волкова. Закрытый суд вам не устроит ни те времена, значит, остается прикончить меня до суда». «Но это ты брось», — не особо уверенно возразил генерал, — «мы этим не занимаемся». «Да? И это не вы обещали расстрелять всех нас, если я не отдам скантор?» — Ну и про скантер тоже придется рассказать. И про документы. Видите папку? — Да ты никак меня шантажируешь. Рыб перешел в сдавленный хрип. Ты? — Ты? — Мальчишка! — Да я тебя прямо здесь пристрелю. — Давайте. А вот, товарищ Вечный, вам спасибо, Аскар. — Товарищ кто? — осекся генерал. — Есть такой, — пояснил Николай. Вы бы у Шинджи, у капитана Цебекова поинтересовались, пока он жив был. Или у Нарак Цемпо. Помните такого в черной шапочке? — Помню, — скривился генерал. — Я все помню, Лунин. А ты вместо того, чтобы помочь разобраться, занимаешься черт знает чем. В уголовщину вляпался. Между прочим, я приказал, чтобы Цебекова уволили из органов. Вот он и спешил, гад, с тобой разделаться. — Но ты тоже хорош. — Хорош, — вновь согласился Николай, — только я не собирался вас шантажировать. Папку я для вас с беном готовил. Почитайте, потом поговорим. Если меня не прикончат, конечно. — Давай. — Генерал взял у Николая папку, взвесил в руке. — Только не произноси беном, от этого слова меня воротит. Клюс не стал спорить. Он давно успел заметить, что эта невинная словечка порой вызывает у его собеседников совершенно неадекватную реакцию. — Кстати, ты нас тут за дураков не держи, — продолжал генерал. — Цебекова вы вдвоем убивали. Думаешь, не знаю с кем? — Цебекова убил я, — отрезал Келюс. — Ну, конечно, рыцарь. — Ладно, ее мы трогать не будем, а ты немедленно уезжай, понял? И лучше за границу. — Штаты? — наивно поинтересовался Николай. — Подкинули бы доллара в таком случае. Генерал вновь нахмурился. — Ты что, дурак? Штаты виза нужна, а тебе даже паспорт показывать нельзя. Мотай где потише, хотя бы на Украину, и спрячься. Месяца через полтора позвонишь, ясно? — Ясно, — кивнул Лонин. — А если меня все-таки укакошит? Свяжитесь с Михаилом Плотниковым, он в курсе. — С кем? — удивился генерал, с Плотниковым. — Не верю я ему. Папаша его тот еще жук, да и он сам. Твой Плотников, между прочим, еще на первом курсе на однокурсников стучал. Поймали его на валюте и девочках и прижали. Кирюс промолчал. Не хотелось верить. — Сомневаешься, — понял его генерал. — Для контроля. Тебя вербовали три раза. — На первом, на третьем и в аспирантуре, точно? — Ну, ты у нас герой, не побоялся проявить антисоветские настроения. — Ладно, мотай отсюда побыстрее, а то если тебя прибьют, мне перед дочкой отвечать придется. Деньги хоть есть? — Есть, — буркнул Килюс, хотя с деньгами было совсем плохо. — Держи. Генерал сунул ему две пачки в банковской упаковке. — Не волнуйся, это не из спецфонда для шпионов. Сегодня зарплату получил. Потом отдашь угольками. Лунин не стал спорить, и они распрощались. Черная машина рванула с места, обдав Николая пылью и парами высокооктанового бензина. — Ну, чего не убил? — поинтересовался Алексей, державшийся все это время на почтительном удалении. — Поехали, отвезу тебя домой. На обратном пути старший лейтенант пытался завязать беседу о текущей политике. Но Николай отвечал односложно, а потом и вовсе замолчал. Алексей понял и тоже уже умолк. На прощание он внезапно предложил пару тысяч взаймы. Николай поблагодарил, но брат лейтенантский отпускный отказался. Во всяком случае, приятно было убедиться, что, по крайней мере, скупостью семья генерала не отличалась. Уже дома, закрыв дверь, Николай понял, насколько устал. Перед глазами вновь стало мертвое лицо китайца. Браунинг в руках Лиды, деловой озабоченный миг, который, оказывается, сломался на первом курсе из-за пригоршни долларов и каких-то матахари местного значения. Впрочем, килюс понимал, что известная всем контора могла сломать любого. Он и сам недавно без звука отдал ГБшникам документы. Правда, тогда речь шла о жизни Ольги. Но он понимал, что у каждого своя цена. Безумно тянула спать. Но Николай застал себя достать с рюкзак и принялся наскоро кидать в него самое необходимое. Браунинг вместе с последней пачкой патронов он замотал в майку и спрятал среди вещей. Миг появился в начале десятого. Вручил Николай билет на завтрашний дневной поезд до Симферополя и сообщил, что в ближайшее время отвезет Лиду на Фазенду Киселева. Место его, по словам, было действительно глухое, что гарантировало относительно безопасности. Плотников уже собрался уходить, как вдруг загорел почему-то о старом говорухе. А что с ним поинтересовался Крюс, знавший Ростислава Вадимовича только понаслышке? «Очень болен», — нерешительно начал Мик. «Не знаю, может, он уже не совсем того...» «В общем, он не рассказал...» Лунин вначале слушал невнимательно. Но как только Мик упомянул заклинание святого Иринея, сразу насторожился. «Сегодня зашел в Ленинку, закончил плотников, рукопись посмотрел, на полях там действительно что-то написано. Не знаю, заклинание ли это...» «Да, конечно», — не заметил Клюс, вспоминая слышанное от Фрола и Варфоломея Кирилловича. «Мик, я не говорил тебе...» «Когда Михаила Мадестовича хоронили, в гробу его не было. Там вообще никого не было». «Как же это, растерялся плотников, вот гады...» Значит, дядя Майкл стал. Да нет, ерунда все это. Но если снова прочитать заклинание, если верить легенде, он будет свободен. Но тот, кто прочитает заклинание, погибнет. В этом, наверное, и была ловушка, в которую хотели поймать Иринее. Цепь зла, которую невозможно остановить. Выдумает же про барматомика, а по этой легенде, неужели ничего нельзя сделать? — Не знаю, — вздохнул Ольга. — Не знаю. Он едва не опоздал на поезд, успев вскочить в вагон на ходу. За окном замелькали столичные пригороды, сменившиеся вскоре полями редкими перелесками. Крюс, забившись в угол купе, закрыл глаза и, заставив себя забыть все случившееся, начал думать о том, что ждет впереди. Ольга была в опасности, и он должен успеть, успеть, успеть...